Глава 16. 11 октября 2021 года, 18.45. Город Нижний Новгород, проспект Гагарина. Жаров сидел в своём кабинете за одним столом с Юрием и просматривал записи с камер за последние сутки. Внимание было уделено комнате, где хранились вещдоки. Они просмотрели запись уже с утра до обеда, но ничего. Когда они закончили просмотр, так ничего и не найдя, Жаров откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Мы что-то упускаем», — чуть слышно проговорил он. «Что?» — отозвался молодой коллега. «Пока не знаю». Иван снова выпрямился на стуле и пододвинулся ближе к компьютеру и защелкал мышкой. «Что вы хотите сделать?» «Хочу просмотреть позавчерашний день. Может, там что найду». Жаров снова принялся просматривать записи с камер видеонаблюдения, но ничего подозрительного не было, до тех пор, пока не закончился рабочий день у сотрудников, и практически все, кроме тех, у кого были дежурства, ушли домой. На часах было восемь вечера, когда в отделение кто-то вошел и обратился к дежурному, который посмотрел паспорт и указал посетителю дорогу. Камера засняла его со спины, и было видно, что это женщина высокого роста и худощавая. На ней был длинный чёрный плащ, а из-под шляпы невозможно было увидеть лицо, на котором были ещё и солнечные очки. «Кто носит солнечные очки в октябре?» «Да ещё поздним вечером», — удивился Юрий, словно читая мысли Жарова. «Тот, кто не хочет, чтобы его узнали», — ответил Иван и ещё ближе пододвинулся к экрану ноутбука. В коридоре, куда вошла женщина, не было камер и мужчины не смогли рассмотреть, в какой именно кабинет она вошла. Они увидели только то, что женщина вышла спустя полтора часа. На улице она села в машину такси и уехала. Номера такси тоже не удалось рассмотреть, и Жаров со стоном снова откинулся на спинку стула. «Нам нужно узнать, кто она такая», — сказал Иван. «Так давай позвоним Диману. Он дежурил. Номер его у меня есть». Я надеюсь, он вспомнит, кто это такая и кому приходила. Жаров согласно кивнул, но не надеялся на то, что Дмитрий вспомнит эту женщину. За день столько народу приходит, что всех не упомнишь. — Да, — сонным голосом проговорил Дмитрий. — Дим, это Юра. Скажи мне, а ты помнишь женщину, которая приходила позавчера в районе восьми вечера? Юрий включил телефон на громкую связь, и было прекрасно слышно, как Дмитрий все еще слегка сопит, полностью не очнувшись ото сна. «Шляпе, что ли, которая?» Сразу же отозвался тот. «Да, она самая!» Возбужденно проговорил Жаров. «Так это девушка следака нового», тут же ответил Дмитрий. «Сказала, что она к Андрею, паспорт свой показала, я впустил. Она еще долго у него сидела». «А ты уверен, что она именно к нему пошла?» Снова подал голос Иван, и Дмитрий тут же замолчал, и спустя несколько секунд ответил, «Ну, да», — с сомнением в голосе произнес тот. «В смысле, да? Ты почему ее не записал?» «А что мне, всех, что ли, записывать? Она представилась, показала документы, я пропустил». Возмущенно проговорил Дмитрий. «А что случилось?» «Случилось то, что нет у Андрея девушки, у него есть жена и сын. И жена не похожа на ту, которая приходила», — раздраженно проговорил Иван. «А ты откуда знаешь?» «Потому что я с ней знаком». «Ты хоть помнишь, как звали ту, которая в шляпе приходила?» Дмитрий снова замолчал, видимо, вспоминая нужный вечер и посетительницу. «Точно не помню. Я обратил внимание на ее фамилию. Муравьева или что-то типа насекомого какого-то. И имя редкое такое». «Галина Кузнецова?» Тут же сказал Жаров первое, что пришло на ум. «Точно, Галина Кузнецова», — радостно ответил Дмитрий. «Спасибо», — уже более вяло отозвался Иван. Жаров тут же сбросил вызов и внимательно посмотрел на молодого следователя. «Вы думаете, что это была Галина Кузнецова?» Тут же повторился Юрий. «Не знаю, но подходит же. Фамилия, как у насекомого, и имя не такое уж и распространённое. Да и по фигуре она подходит, высокая, стройная. Давай-ка смотаемся к ней домой», — предложил Жаров, и Юрий тут же согласно кивнул. Только вот дома они не застали Галину. Как оказалось, со съемной квартиры девушка съехала аж полгода назад. Созвонившись с Юлией Белых, Жаров узнал, что с сегодняшнего утра Галю не видела и не в курсе того, что та переехала из своей квартиры. Юля рассказала о Галиной старшей сестре, которая живет в Богородске, и дала адрес Ивану. Жаров не стал ждать утра, а сразу поехал к сестре гали Только в одиннадцатом часу вечера они подъехали по адресу, который им дала Юля. Это был небольшой частный дом, в котором еще горел свет. Мужчины подошли к калитке и нажали на звонок. Не сразу, но вот дверь дома открылась, и на пороге показалась полноватая женщина в длинном домашнем халате. «Вам кого?» — поинтересовалась она, не подходя к калитке. «Я следователь Жаров, а это мой коллега. Нам нужно поговорить о вашей сестре». Женщина подошла ближе к калитке и посмотрела на удостоверение, которое Жаров протянул ей. Удостоверившись, что мужчины те, кем представились, женщина пригласила их в дом. «Так что вы хотели?» «Вас Татьяна зовут, всё верно?» — проговорил Иван. «Да», — кивнула в ответ женщина. «Вы знаете, где ваша сестра Галина?» «Нет, мы больше двух лет не общаемся. С того самого момента, когда умерли наши родители». «А как они умерли?» У отца был сердечный приступ, а мама не выдержала его потери и скончалась через неделю. После похорон мы больше с Галей не виделись. Пожала та плечами и опустилась на стул. «А что она натворила?» — с подозрением в голосе произнесла женщина. «Пока ничего, но есть кое-какие подозрения. Татьяна, расскажите о вашей сестре», — попросил Жаров, а Юрий только молча встал сбоку и рассматривал комнату, в которой они находились. «А что вам рассказать?» Галя была сложным ребёнком, мы с ней с самого детства не ладили. Я в 16 уехала из дома, поступила в колледж, и мы стали видеться ещё реже. Галя часто в детстве болела, и родители как можно больше времени ей уделяли. Татьяна замолчала, смотря на Ивана. «Это ведь вы всей семьёй!» В тишине комнаты раздался голос Юрия, который всё это время не издавал ни звука, Сейчас же мужчина стоял напротив старого серванта и смотрел на фотографии, стоящие между стекол. «Да, я, мама, папа и Галя». «Но это ведь психиатрическая больница. Что вы тут делали?» От этого вопроса женщина замялась и опустила взгляд, помолчала несколько секунд, а потом снова посмотрела на Юрия. «Мы с родителями приезжали навещать Галю». «В смысле?» — не понял Жаров. В детстве Галя принесла сильнейшую психологическую травму, на фоне которой появилось диссоциативное расстройство личности. Родители не сразу это заметили. Галя сначала не могла вспомнить некоторые события, которые происходили у нее в повседневной жизни. А потом мама заметила, что в Галю словно что-то вселяется, и она становится другим человеком. У отца в то время был знакомый главврач психиатрической клиники, который взялся за лечение Гали. Естественно, это нигде не указывалось и держалось в тайне. Сестра больше года лежала в клинике. А потом всё резко прекратилось. Доктор сказал, что на фоне пережитого стресса у неё появилась вторая личность, которая выступала в роли защитника. «В смысле в роли защитника?» — перебил Татьяну Жаров. «Когда Гали было пять...» Она увидела, как мальчишки во дворе убили кошку, которую Галя подкармливала. Я уж не знаю, зачем они это сделали, но факт в том, что когда Галя снова пришла кормить кошку, парни взяли ту за задние лапы и швырнули об дерево. И всё это было сделано на глазах сестры. Она тогда не сказала ни слова родителям. Сама похоронила кошку на заднем дворе дома, а через неделю мы стали замечать, что после гулянок во дворе с друзьями Она приходит не в себе, а один раз у нее были руки в крови. Она на это ничего не ответила, сказала, что не знает, откуда кровь. Но на следующий день пришли родители того мальчика, которого она, как выяснилось, покалечила. Палкой расцарапала тому лицо. Парню несколько швов наложили. Отец и тогда откупился, чтобы родители в полицию не заявляли. В больнице сказали, что парень упал с лестницы, Тогда сестра рассказала, что случилось, и пояснила, что она мстит со смерть кошки. Только вот она не помнит точно, что было, понимаете? Жаров и Юрий приглянулись. А после того, как Галина прошла реабилитацию в больнице, еще такое повторялось? Ну, вторая личность проявлялась? Насколько мне известно, нет. Спасибо, протянул Иван. это что Значит, Галина Кузнецова, точнее, её вторая личность, могла проявиться и убивать всех? Такого у Жарова ещё не было, и от этого становилось жутко. Он вообще никогда не имел дела с психами, а тут диагноз на лицо. Когда Иван и Юрий сели в машину, то в салоне повисла тишина, которая длилась не так долго. Её разбил Юрий, задав очередной вопрос. «Как думаешь?» Если это Галя, то она за что-то мстить своим друзьям? Всё возможно. Жаров уже давно догадывался о том, что что-то в прошлом у этой компашки случилось, что отражается на их будущем. Только все они молчали, словно в рот воды набрали. Как бы он ни старался задавать вопросы о прошлом, никто ничего не говорил. А почему тогда всё нашли у Антона и зачем он признался? Они были в сговоре? «Я без понятия». Жаров тут же взял свой мобильный телефон и стал набирать номер Саши. Ему именно сейчас хотелось услышать ее голос и узнать, что с ней все в порядке, но у той был отключен телефон. Черт! Выругался он, убирая телефон во внутренний карман куртки и заводя мотор. «Нужно узнать у тех, кто еще остался жив, за что и может мстить Галина». — сказал Юрий, пристёгивая ремень безопасности и садясь удобнее на переднем пассажирском кресле. — Узнаем. Только для начала съездим по одному адресу. Тут же отозвался Жаров. Когда машина следователя подъехала по адресу Саши, Иван поднял голову и постарался найти взглядом окна её квартиры, но, найдя их, не увидел, что в квартире горит свет. Он посмотрел на часы обнаруживая, что уже 12 часов ночи, и Саша, возможно, спит. «Где мы?» — отозвался Юрий, который всю дорогу сидел молча. «Это адрес Саши». «Это которая Александра Вангер?» — зачем-то уточнил Юрий. «Да. Нужно убедиться, что с ней всё в порядке». Юрий остался в машине, а Иван поднялся на Сашин этаж, подошёл к квартире и нажал на звонок. По помещению пролетела трель дверного звонка, но никто не спешил ему открывать. Он снова нажал на звонок, но ничего. Телефон ее снова не отвечал, и Иван, забывая о том, что на лестничной клетке есть еще соседи, забарабанил в дверь кулаком, но и от этого действия ничего не изменилось, не считая того, что пожилая дама из квартиры напротив открыла дверь и высунула свою голову. «Ты чего барабанишь?» — возмущенно пробормотала та. «Если сейчас же не прекратишь, я полицию вызову». «Я и есть полиция. Где ваша соседка, не знаете?» Жаров подошёл к двери соседки и протянул ей своё удостоверение. Женщина тут же сменила гнев на милость. «Так Сашенька уехала?» «Как? Куда?» «Я с графом с прогулки возвращалась уже в одиннадцатом часу, а она вышла на улицу, но не одна. С ней девушка была в шляпе», — пояснила старушка. «Они сели в Сашину машину и уехали». От услышанного у Жарова по телу пробежал холодок. Больше не говоря ни слова, он быстро спустился на первый этаж и прошел к своей машине, в которой его дожидался Юрий. «Ну что?» — взволнованным голосом проговорил молодой коллега, видимо, заметив, что Жарова самого немного потряхивает. «Не успели, она уехала с Галиной!» «Куда?» — взволнованно проговорил Юрий, тут же напрягаясь. «Я без понятия».